Глава 26. Из аквапарка мы возвращаемся довольные и уставшие. Тимофей сопит в детском кресле между мной и Макаром. Дорога к отелю занимает немного времени, но, несмотря на это, Тимофей успевает выспаться и, когда автомобиль паркуется рядом с отелем, вскочить со своего места и первым выйти из Минэвена. Я надеялась, он проспит до утра. У него открылось второе дыхание. Это даже хорошо, что он не спит. Поужинает, побегает и проспит всю ночь. Ты забираешь его к себе сегодня? Да. Не хочешь поужинать вечером? В моем номере. Я закажу еду из ресторана. Утром узнавал мне, сказали, так можно. Думаю, не стоит. Я помню то искушение, которое испытала вчера вечером. Хотелось бы избежать его снова. Нам с Макаром лучше держаться подальше друг от друга и как можно меньше контактировать. Это поможет сохранить благоразумие до конца отдыха, «Нам осталось-то всего ничего». Измайлов мой отказ принимает недовольно, но спокойно. Не пытается уговорить, лишь поджимает губы и кивает. Мы расходимся по комнатам, чтобы переодеться и принять душ. В коридоре Тимофей заявляет, что голоден, и мне приходится ускориться. На то, чтобы привести волосы в нормальный вид, времени не остается, поэтому я делаю высокий конский хвост. На душ и сборы уходит не больше 15 минут. Правда, когда я заканчиваю, оказывается, что есть сын уже не хочет. У него интересный мультик на планшете, и он хочет его досмотреть. У меня находится свободное время, которое я решаю потратить на макияж. Рисую стрелки, подкрашиваю ресницы, беру в руки матовую помаду. Тоналкой и пудрой решаю не пользоваться. Все же на улице достаточно жарко, а у меня не самая стойкая косметика. Я вообще редко ее использую, в основном по каким-то особенным случаям. Звонок телефона отвлекает меня, когда я выравниваю цвет по контуру губ, отвечаю, не глядя. Да? Привет, подруга. Из динамика телефона слышится недовольный и вполне здоровый голос Агнии. Признаться, я рада ее слышать, но ровно до того момента, пока она не говорит следующие слова. Не ожидала, что ты так поступишь с моим братом. На несколько мгновений я теряю дар речи. Пытаюсь понять, как. Так я с ним поступила, но Агния продолжает. «Зачем ты соврала, что между тобой и бывшим ничего нет?» «Потому что я не врала», — отвечаю спокойно. «Между нами ничего нет». «И поэтому ты вчера провела ночь не в объятиях моего брата, а в кровати бывшего». «Агния!» Мне приходится повысить голос, потому что она явно переходит границы дозволенного. Единственная моя настолько близкая подруга — Лера, С ней мы можем обсудить все, и она может меня осудить. Ей это позволено, но не Агнии, с которой мы знакомы без году недели. Думаю, у тебя нет прав спрашивать у меня о таком. Как и повышать на меня голос? Несколько секунд в трубке висит напряженная тишина, после чего Агния шумно выдыхает и говорит. «Ты ему так понравилась. Он о тебе рассказывал восторженно, а вернулся злой как черт. Вот что тебя в Нике не устроило?» Он ведь идеальный. Ради тебя был готов на многое, а ты? Ты хоть представляешь, какой он в жизни и в постели? Конечно, не представляешь, ты ведь ему даже шанса не дала. Агния, мы знакомы сутки. В чем ты меня обвиняешь? Что я не переспала с твоим братом? Ну, извини, я не могу так быстро в постель к мужчине забраться. Ну, к бывшему ведь смогла. И вообще, никак отличный выход. Ему нужна женщина с ребенком, а тебе такой мужчина, как он. Я вдруг понимаю, что никакая Агния мне не подруга. Близкие люди никогда не станут тебя винить в подобной ситуации. Агния в данный момент защищает Ника, потому что он ее брат, а я так. Отключаю звонок молча. На следующий не отвечаю. Ставлю телефон на беззвучный и забираю у сына планшет. Он как раз досмотрел мультик. Когда выходим, сын тащит меня к двери Макара. Надо взять с собой папу обязательно. Я мирюсь с этим фактом, стою жду, пока Измайлов выйдет из номера. В ресторан спускаемся вместе. Тимофей безумолку болтает, у него после аквапарка море эмоций, и ему нужно их выплеснуть. Все, что остается нам с Макаром, молча его слушать. И мы слушаем, поддерживаем, расспрашиваем. Зачем еще нужны родители, если не для того, чтобы расспрашивать у ребёнка о проведенном времени и давать ему возможность выплеснуть эмоции. Ужинаем мы быстро. Тимофей рвется играть в детскую. Они с Макаром тут же примечают аэрохоккей и следующий час играют в него. Сын радуется, смеется, когда удается забить отцу гол. Я сижу чуть в сторонке, наблюдаю за ними. Мне здесь заняться нечем, разве что тоже поиграть в автоматы, но мне это совершенно неинтересно. Когда замечаю, что Тимофей клюет носом, прошу Макара закругляться с играми. Мы вместе идем домой. Измайлов снова настаивает на том, чтобы провести несколько часов вместе. Сейчас только девять, как минимум до одиннадцати мы еще не будем спать, но я отказываюсь, Ссылаюсь на то, что устала. Уже в номере понимаю, что действительно устала. Сын засыпает почти сразу, я еще некоторое время переписываюсь с Леркой, отписываю Насте, которая волнуется за меня. Каждый раз, когда дверь соседней комнаты хлопает, я прислушиваюсь. Не ко мне ли идет Макар? Но в дверь никто не стучит. Шагов не слышно, и к десяти я засыпаю. Просыпаюсь посреди ночи от того, что мне жарко. Иду в туалет, умываюсь, а когда возвращаюсь, слышу громкие стоны. Вначале не придаю им значения, но когда не могу уснуть, надеваю халаты и выхожу. Здесь, в конце концов, семейный отель. Можно по ночам быть потише. В коридоре оказывается, что громкие женские стоны доносятся не от соседей с другой стороны а из номера Макара. Я подхожу ближе, прислушиваюсь. Стою так, наверное, минуту. Ошибки быть не может. Действительно от него. Развернувшись и громко хлопнув дверью, возвращаюсь в свой номер. Злюсь. Не на него. На себя, разумеется. Ведь он мне ничего не обещал.